Эпилог Год спустя Это совершенно немыслимо. Ещё год назад я и не надеялась на то, что окажусь в таком месте. Нет, это не дорогой номер отеля, не яхта, не самолёт, несущий меня в какой-нибудь очередной город, и не вечеринка, на которой я, как всегда, никого не знаю, кроме нужного мне объекта. Я в самом чудесном и таинственном месте на Земле. Под пристальными взглядами святых и лучами солнца, что пробивается через вытянутые витражные окна, ступаю по светлому кафелю и, словно сказочная принцесса, поднимаю подол белого платья. Там, у алтаря, меня ждёт мой принц в чёрном смокинге и белоснежной рубашке. Всё будто во сне. Он улыбается и протягивает мне руку. Я аккуратно подаю ему свою. «Чёрт возьми, я видел тебя в мужской рубашке, в пошлом корсете, в больничной сорочке. Но как ни крути, этот наряд идёт тебе больше всего». Разглядывая моё пышное платье, шепнул на ухо Артём. И только потом мы оба повернулись к священнику. «И не спрашивайте, почему на мне свадебное платье, фата и кеды? На седьмом месяце беременности такая обувь — то, что нужно». После обручения мы отправились в самый лучший на Земле медовый месяц. В наш дом с видом на горы и разноцветное звёздное небо. Дом, в котором всегда царит тепло и уют, и здесь никогда не вспоминалось о прошлом. Впереди только светлое будущее семьи Анохиных. А ещё здесь тщательно шла подготовка к появлению на свет нашего сына. Я долго и упорно выбирала обои и мебель в детскую комнату, А Артём присматривал детские боксёрские перчатки и груши. Мы недолго спорили над именем нашего малыша. Летом, приехав со мной в мой родной город, чтобы проведать могилу моих родителей, Артём долго, молча смотрел на фото моего папы и решил. Мы назовём его в честь него. Георгий. Георгий Артёмович. Словно пробуя имя на вкус, несколько раз повторил он, и ему понравилось. Однажды, прибираясь в своих вещах, я нашла старую балоньевую куртку, а в кармане мятую записку, написанную аккуратным почерком с заостренными размытыми буквами. «Ты обязательно будешь счастлива, ангел, когда найдешь свои крылья». С этой записки и начался мой путь. Я вспомнила, как бежала домой под дождем, чтобы успеть ухватиться за эту другую жизнь как перевернула мусорный мешок в поисках заветной визитки, как дрожащими пальцами нажимала на кнопки телефона и молилась, чтобы Саманта ответила на звонок. И как смахивала со щек слёзы, когда из иллюминатора впервые увидела океан. За тот год я побывала и в раю, и в преисподней. Купалась в роскоши, тонула в грязи, обманывала на каждом шагу и училась говорить правду в глаза, не боясь последствий. Но как бы там ни было, этот путь сделал меня сильнее, смелее и увереннее. Именно благодаря ему я нашла свои крылья.